Глава 9. Утро вторника выдалось прохладным и облачным. Стылый дождик, заморосивший уже к концу первой лекции, обратился монотонным ливнем, то хлещущим по окнам до мутной пленки, через которую расплывались контуры ближайшего крыла здания, то останавливающимся почти полностью, то вновь расчерчивающим стекла стрелками капель. Народ на такую погоду смотрел недовольно и с изрядной опаской. Привыкнув к теплым дням, никто не взял зонта, а одежды выбирались из расчета на жаркий полдень. того многим было неспокойно, как добираться домой. Вон и Артем поддался общим настроениям и нервно вышагивал по коридору возле дверей аудитории, где у нас должны были начаться занятия. Приведи меня посмотрел пристально и с надеждой, да так и ушел по своим делам, не подойдя и не поздоровавшись. К концу лекции поток воды с небес поутих, а к выходу из здания так и вовсе ограничился парой контрольных капель с небес на головы студентов, осторожно высунувшихся из-под козырька главного входа. Народ, осознавая непостоянство осенних погод, деловито засуетился в сторону метро, автобусных остановок и личного транспорта. Да и мне, в общем-то, тоже нечего время терять. Сегодня без водителя, да и машина будет не та, на которой приехал в университет. Автомобиль обещали запарковать вдоль Менделеевской улицы, что у правого крыла МГУ. Ориентир – один из дорожных знаков, разрешающих парковку. Остальные мелочи, вроде доверенности на мое имя и ключей, уже лежали в кармане. Сколь не приметен лист среди леса, столь же просто затеряться серому ларгусу на студенческой парковке – в контрастах люксовых автомобилей и честной бедности потрепанных пятнадцатых моделей, отданных на растерзание в качестве первого авто. Большинство, впрочем, предпочитало недорогую, но симпатичную корею ярких оттенков, трехлетние Форды и Опели, а также все то, что не выходило за рамки 50-60 тысяч рублей и могло получить царапину в ДТП без того, чтобы родители хватались за сердце. На фоне этого Ларгус с тонированным задним полукругом окон смотрелся вполне достойным выбором оборотистого студента, подрабатывающего после занятий, и никак не выделялся из общего ряда. Вон еще один такой же стоит в дальнем конце дороги, только непрактично белый. Придет снег, и серое останется серым, а вот белое обернется грязно-белым. А снег тут восемь месяцев в году. Брелока сигнализации не было, достаточно поворота ключа в центральном замке. Я открыл машину и невольно поморщился от плотного запаха сивушных масел, дыхнувшего в лицо. Так дело не пойдет, закрыл дверь, обошел машину и приоткрыл дверцу багажника, чтобы проветрилось. Заодно поинтересовался содержимым машины, из-за которого пришлось сложить задний ряд сидений. Хотя тут ничего особенного, все как и должно быть. «Привет!» — раздалось из-за спины столь близко, что я невольно вздрогнул и с резким ударом захлопнул дверь. «Знаешь, что мне в таких случаях говорили преподаватели?» — вдохнув и выдохнув, произнес я. «Что?» — осторожно поинтересовалась Ника. «Опять ты!» И я как никогда был близок к пониманию их эмоций. «Да я не к тебе!» — фыркнула Ника. «Я мимо проходила!» «Твое метро в другой стране, повернулся я, хмуро глядя на девушку, остановившуюся на тропинке у газона. Вроде как ничего видеть не должна была, это голос просто такой звонкий. Стоит себе с картонным пакетом из бутика на сгибе левой руки, в белом брючном костюме с изумрудного цвета платком, повязанным на шее. Сразу видно чужой для нашего факультета человек, кто ж явную синтетику на лабораторные надевает. «У меня в этих краях важная деловая встреча», отреагировала она на мое замечание, задрав носик. «В столовой номер 10 или на кафедре почвоведения?» прикинул я направление. Коммерческая тайна сделала Ника загадочный вид. «Ну раз так, то да», покивал я с пониманием. «Ты это самое, тогда проходи себе, честь не пятна и все такое». «Уже ухожу», пожала она плечом. «Тут ребята с группы попросили поинтересоваться». Говорят, если ты вчера занятия пропустил, то можно им тоже иногда. При этом сделала осуждающий вид, будто я тиран и сатрап какой. Вот, темы отличаются взрослые и самостоятельные люди, что они не боятся спрашивать. Так можно или нет? Нет. Знаю я эти истории. Сначала пропуск пар, потом поиск конспектов потом чужие шпаргалки в день экзамена, потом проводы в армию, потом наемный отряд, а потом поставляем по старой дружбе новое вооружение за полцены. Один раз слабину дашь и сплошные убытки. Я так им и сказала, кивнула своим мыслям Ника. Там твои деловые переговоры сейчас сбегут, тактично покосился я на часы. И будущий муж уже впадает в ярость от этой встречи. Так поезжай, пожала плечами девушка, глядя на машину. «Поеду», — согласно кивнул я. «И поезжай», — подозрительно посмотрела Ника. «И поеду», — добавил я в голос угрозы. «И езжай себе». «И уеду». «Никуда отсюда не пойду», — постановила девушка и сложила руки на груди. «Слушай, Ника, мне надо проветрить машину». Я прикрыл глаза и выдохнул. За ночь машина застоялась, машина чужая, там неприятные запахи. «Ты действительно желаешь уловить своим прелестным носиком это амбре?» «Что в машине, Самойлов?» Посмотрела она строго. «Ты сейчас на каком основании, спрашиваешь?» Почувствовал я легкую мигрень. «На основании человека, который может громко закричать. Мигрень переставала быть легкой». «Ника», — мягко обратился я. «Давай поступим так, как все в этом городе. Не будем лезть в чужое дело». Ты со своей чистой честью пойдешь на свои деловые переговоры, а я... Откроешь мне багажник для досмотра. Она неотрывно смотрела на черную тонировку задней дверцы. Тысячу рублей, и мы не открываем багажник. Нет. Две тысячи рублей, Еремеева, поскучневшим голосом произнес я. Открывай, Самойлов. Ника, а если там испорченные кабачки, ты готова потерять живые деньги? Я выбираю автомобиль. «Да кто ж тебе его даст-то? Вот пять тысяч!» «Я знаю, что там», — шагнула она по влажной и пожелтевшей траве газона в сторону машины. «А раз знаешь, то не проще пройти мимо», — заступил я дорогу и со всей серьезностью посмотрел ей в глаза. Ника замерла и перевела взгляд с машины на меня. «Посмотрю и уйду», — твердо заверила она. «Это теперь только твое личное дело и твои проблемы. Никто не узнает. Слово». «Зачем?» — попытался доискаться я мотивов. «Хочу посмотреть, кого ты похитил. Хочу оценить вкус», — чуть отвела она взгляд. «Ах, это!» — вздохнул я. «Ты прогости из дальнего зарубежья. Боюсь расстроить, но ты ошиблась». «Самойлов, я целитель, и я вижу двух живых человек внутри машины». Даже с неким разочарованием посмотрела на меня девушка. «Открою, станешь соучастником», — честно предупредил я. Варианта у тебя два. Либо я соучастник, либо свидетель. Ника, я просто действительно беспокоюсь за твою честь. Неловко попытался убедить я ее, чувствуя, что уже поздно и совершенно зря. Ну что мешало просто взять и уйти от машины? Кроме времени, которое убывает с катастрофической скоростью. И кроме пары манипуляций, которые обязательно надо произвести до того, как поехать. Мне дверь самой открыть? «Сойдемся на том, что ты этого хотела сама, а я не имею отношения к последствиям». Собрав все спокойствие в кулак, подытожил я. «Идет. Ну?» Подцепив ручку двери, открыл и отвел ее в сторону. Отодвинулся сам и позволил взглянуть ей внутрь. «Это кто?» — с легкой отрубью поинтересовалась она, глядя на двух крепко спящих в повалку парней. Один из них с подушкой под головой, второй забросив ноги на первого. Оба лет так под 20-25 на вид, в модном молодежном прикиде, стильном и подчеркивающим индивидуальность, из-за чего оба были похожи друг на друга, как братья футболки с неповторимым дизайном. Стильные кроссовки, за которыми недавно выстраивались очереди аж по улице, несмотря на цену. Джинсы той степени потертости и залатанности, которая была модной именно в этом сезоне. Золотые перстни и серебряные цепочки. Объемно окрашенные волосы отчего становился непонятен их истинный цвет, то ли соломенные блондины, то ли выцветшие на солнце брюнеты, татуировки, выглядывающие возле шеи и вьющиеся по рукам до локтя. «Вон тот Пашка Зубов, мой друг», — указал я рукой. «Друг? Конечно, видишь, подушка положена и одеялка под спиной мягкая. А это перевела она взгляд на второго. «Антон Черниговский, младший принц ветви». Тоже твой друг?» — все еще со скомканными эмоциями уточнила Ника. «Нет, конечно», — возмутился я. «Разве не видишь, подушки нет». «И что они тут делают?» «Спят», — охотно ответил я. Однако их служба охраны уверена, что они в университете. «Видишь, охранные персни одинаковые на пальцах. Там маячки. Вчера оба уехали из клуба слишком рано, да еще устроили гонки по ночной Москве. В общем, сопровождение их потеряло» но раз Пелинг с утра идет от университета, то все в порядке. Новая смена охранения ждет ребят у входа через час, по завершению последней пары». «Ты похитил принца Черниковских?» пересохшими губами прошептала девушка. «И Пашку тоже. Откровенно говоря, из-за Пашки и похитил, признался я. Плохо ему приходится в услужении. Попробуй вспомнить того веселого парня из нашей команды. А теперь посмотри на него сейчас» седые волосы на втором десятке лет так нельзя значит от похищения всем сразу станет лучше с силой закрыла ника глаза и резко помотала головой словно сбрасывая наваждение я как то пытался объединять людей через общую радость задумчиво продолжал я смотреть на спящих ребят получилось так себе ты предлагаешь им общую беду не имперсонально посмотрев на циферблат часов я полез в кузов «Из горящего леса достаточно путей, чтобы решить, с кем бежать вместе». Достал из правого кармана небольшой черный кубик, аккуратно приподнял сначала руку пашки и коснулся им его перстня. Затем проделал то же самое с рукой и перстнем принца Черниговского. «Время пошло», — озвучил я для себя и повернулся к девушке. «А раз так, пожалуйста, иди по своим делам». «Я не знаю, что ты задумал, но у тебя ничего не получится». Всегда получалось, стал я выбираться из машины, но пожелание ценю. Это похищение будут расследовать. По шагам, по секундам, покачала Ника головой, пребывая в явном шоке. Снимки со спутников, записи со всех камер. С погодой-то как повезло, а? Встал я рядом с ней и посмотрел на хмурое небо. Как будто по заказу. Следы тоже все смыло дождем. Про камеры не думай, нет их там, где ребят загрузили. Все, еще вопросы. Нетерпеливо посмотрел я на девушку. Не знаю, чем ты их усыпил, но каждое зелье имеет четкий почерк мастера, особенно если отрава обходит защитные кольца. Не торопилась она. Антидот вкололи еще утром. Взаимное погашение реактивов. Через час очнутся свежими и здоровыми, без побочных эффектов и следов в крови. Волосы, ногти, коврики в машине нейтральны, недавно куплены и от другой модели машины. «Ты не совсем понял. Пока действовало твое зелье, росли волосы, ногти. Специалисты возьмут пробу и определят источник яда». Да, задумался я. «Угу. И что это означает?» «Ногти постричь, ребят обрить?» «Это значит, что кто-то дилетант», – припечатала она. «Ты совершенно не умеешь похищать людей. Кожа, знаешь ли, тоже растет круглосуточно». «Так, спасибо за консультацию», — прикрыл я дверцу машины, оттеснив Нику. «Это очень ценная информация. Теперь я обязательно подменю пробы анализов в их лаборатории. Всего доброго, до свидания». «Я могу почистить кожу и волосы от следов вещества». Я ж запнулся от такого предложения и с удивлением посмотрел на девушку. «С чего бы это?» «Никакой благотворительности», — уверенно произнесла она. «За это купишь у меня туфли» качнула она пакетом в руках. «Это они были целью деловых переговоров?» «Допустим», — неохотно ответила Ника. «А как же счастливый покупатель?» «Это уже третий», — поскушнела она. «И она тоже наверняка думает, что я поставила лишние нолики в объявлении». «И почем?» — с любопытством заглянул я в пакет сверху вниз. «Вроде обычные красные туфли на высоком каблуке с довольно милой застежкой». «Тридцать тысяч!» Открыть пакет пошире можно? Я пытаюсь разглядеть реактивный двигатель. Я их за 40 покупала, буркнула Ника, и вовсе закрывая пакет, со скидкой. Следующий раз у меня покупай, я тебе скидку еще лучше сделаю, искренне пообещал я. А я-то дурью маюсь, с танками торгую, когда тут под 10 тысяч процентов прибыли. Это бренд, ограниченная серия. Для ограниченных людей все-все, поднял я ладони. Туфли беру. Как раз себе хотел такие. Выудил я деньги из кармана и пересчитал. Правда, у меня только на правую хватает. Будешь должен. Ника торжественно протянула мне пакет и приняла взамен деньги. Открывай двери, будем подчищать твои ошибки. Только можно побыстрее? Шустро открыл я створки багажника. Мы торопимся. Куда, если не секрет? Правая ладонь Ники засияла золотым светом, будто солнце выглянуло из-за туч в точку б емко отозвался я закидывая пакет с туфлями на переднее сиденье окно в пять минут плюс дорога надо успеть и что же у нас в пункте б ты не подумай что мне интересно куда ты влез просто я защищаю свои инвестиции ты мне еще за левую туфлю денег должен перегрузка на другой транспорт сам я вновь остановился возле двери и внимательно смотрел за манипуляциями девушки над пашкой в принципе минуты 3 на одного и вот ладонь уже медленно движется над лицом Антона Черниговского. «Он не проснется раньше времени», — заволновался я. «Тш, не отвлекай, я еще следы подавления этанола твоим антидотом сглаживаю. Разумеется, не проснется». «Чудно», — подытожил я услышанное. Вечно с этой химией всякие нелады. То неучтенный фактор воздействия, то кабинет взорвется. Вот в физике все четко и рационально. В общем, надо было просто дать им по башке. «Все, можем ехать», – отрапортовала Ника и через салон направилась к сиденью пассажира. «Что значит «можем»?» – с отрубью возмутился я. «Конечная станция, красавица». «А я тут туфли продала, так что абсолютно свободна на сегодня». Она деловито усаживалась на кресло и застегивала ремень безопасности. «Я против», – строго постановил на такое самоуправство. «А разве моя помощь была лишней?» – задала она рациональный вопрос. Пришлось со скрипом согласиться, что нет, но денег на новую помощь пока тоже нет. Сошлись на том, что кредит на честном слове приемлем, благородные люди не берут процентов и на отдельной реплике, что мне будут носить передачи в тюрьму. «Так куда мы едем?» – завозившись на месте, с любопытством спросила Ника. «Грабить банк», – мрачно ответил я. «Стоп, какой банк?» – вытянулось ее лицо, а пальцы нервно обхватили ремень безопасности. «Шелихов и партнеры!» «Так, Максим, подожди!» Она прикрыла глаза и выставила вперед ладонь другой руки. «Давай успокоимся и все еще раз обговорим. Дышим медленно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Чувствуешь, как становится спокойней? Вдох, выдох». «Успокоилась?» Терпеливо уточнил я у нее. «Ага. А теперь поехали грабить банк». Точка перегрузки «Б» находилась возле серого бетонного забора промзоны корпорации «Эйном» по Вишневой улице в каких-то шестистах метрах от цели. Узкие улочки, разбитые тяжелой техникой, не привлекали поток машин с основной магистрали, а сломавшийся механизм северных грузовых ворот превратил именно это место в тупик для заводской техники, все шли в объезд. Впрочем, даже случайные свидетели не были особенно опасны. Подумаешь, стоит на обочине тантованный низкорамник. Тут скорее стоит опасаться варья, пожелавшего забраться в кабину. Но было кому отогнать асоциальный элемент и припугнуть. «Не выходи из машины», — попросил я притихшую с момента начала поездки Нику. «У тебя обувь приметная, после дождя видно будет». «Следы все равно придется чистить», — ответила она как-то подавленно и щелкнула механизмом двери зачем только было ехать я ведь предлагал остаться все равно уперлась тогда помогай пожал я плечами вон перчатки только в бродачке возьми и мне передай подошел к тралу стоящему к нам кормой отцепил крепежные ленты по всему периметру заднего проема и после этого вернулся к ларгусу хватая этого за ноги я за руки потяну забрался я в кузов и принялся буднично руководить выгрузкой антона из машины «Нельзя ногами вперед!» – запротестовала Ника. «Примета плохая!» «А у них сегодня обалдеть, какой счастливый день!» «Давай перевернем!» – уперлась Ника, формируя пробку на выходе. «Вот же ж!» – запыхтев, осторожно перевернул я Черниговского и направил головой на выход. «Вас там на медфаке вообще учили хоть чему-нибудь полезному? Например, как сгрузить человека из багажника, не сильно стукнув головой?» «Да как тут сгружать? Ты вон как положил!» — ворчала Ника. «Ой! Я ж сказал, не сильно стукнув. Лучше б сам все делал. Прости!» «Ладно, немного можно. Складирую выхода. Теперь Пашку, но аккуратней». Зорко оглядевшись по сторонам, отогнул тент, закинул Черниговского внутрь трала и мигом повторил маневр с Пашкой. «Все, закрываем машину и отгоняем в сторону». Я захлопнул дверь с Никой внутри и быстро перебежал к месту водителя. «А ребята как же?» — поинтересовалась девушка, вцепившись в оголовье кресла и переждав маневр с места. «Сейчас вернемся», — пообещал я ей, останавливаясь метрах в сорока. «Вещи с собой забирай, на этой больше не поедем». а будет другая машина». Спокойным шагом добрались до трала и юркнули под тент. «На Пашку не наступи» шепнул я вошедшей позади девушки и включил фонарик на телефоне, чтобы себе посветить. Свет солнца через тент не проходил, но луч фонаря уверенно осветил бронированный закрылок и левую гусеницу, а затем и башню боевой машины, стоящей внутри трала. «Какого демона тут делает танк?» задрожал голос Ники за правым плечом. Хороший такой, вполне боевой, танк Т-34 зеленой расцветки, который еще вчера стоял себе памятником прямо напротив здания префектуры. А потом его похитили, даже видео есть, как двое нестойко держащихся на ногах ребят руководят этим делом, заливая соляру из собственного внедорожника. Сторож, конечно, пытался вмешаться, но у ребят такие фамилии из уст полились, что сторож озадачил начальство а начальство решило не нагнетать обстановку ночью, мало ли чьи, детки, и решить все поутру. Короче, ищут они танк, и мы им в этом поможем». «Любое дело лучше, если в нем есть танк», ответил я ей поучительным тоном. «Справа под ногами шлемофона, цепляй на танкистов». «На кого?» «Да на Антона с Пашкой». «А зачем?» произнесла она с полным непониманием происходящего. «Давно бы сам сделал», — буркнул я, надевая шлемофон на Пашку. Рядом молча то же самое принялась делать Ника. Столь же немногословно мы загрузили их внутрь стальной машины, поддерживая за руки, закинули попутно пару бутылок дорогой выпивки, которую они вчера прихватили с собой из клуба. Одну бутылку приоткрыли и слегка попрыскали сверху, ну и добавили еще кое-что. «Через одиннадцать минут проснуться», — отметил я, «плюс-минус две». Что я делаю, что я делаю? Монотонно бормотала Ника, продолжая закидывать внутрь танка прямо ребятам на головы пачки банкнот крупного номинала в банковской оплетке из отдельной кучи внутри трала. Я тебе потом расскажу, пообещал ей. Кстати, отлично выглядишь. Спасибо, смутилась она и поправила волосы. Базовые рефлексы есть, все нормально. С деньгами закончили, все загрузили. Зорко оглядел я пространство. Теперь бегом отсюда». Когда вышли из кузова Трала, Ларгуса на прежнем месте не было. Зато оказался внедорожник марки BMW не самого свежего года, коих по Москве бывает штук пять в одном потоке. В нем мы и оперативно разместились. «Максим!» — схватила меня Ника за правую руку, лежащую на ободе руля. «Что там делает танк?» «Ты не беспокойся, он уже уходит». Я левой рукой подцепил с пола у педалей пульт с монитором, как у игрушечных квадрокоптеров, расположил перед собой и нажал на красную кнопку. Под тентом Трала мощно взревел военный дизель. «Почему это происходит со мной?» прошептала словно молясь Ника, глядя как с платформы медленно выкатывается танк и поворачивает на дорогу. «В какой момент все пошло не так?» Сегодня или вообще, сделал я важное уточнение. Вообще. Думаю, когда вынесли жареного поросенка на блюде, предложил я верный вариант. А девушка уронила лицо на ладони под завывание удаляющегося по дороге стального монстра. Нет бы похвалить за мастерство пилотажа. Между тем на экране пульта отразился фасад здания банка. И хотя звуков прибор не передавал, Но атмосферу паники от сначала на автостраду, а потом к парковке боевой машины, оценить можно было визуально. Умные люди разбегались, рачительные спасали автомобили, тупиковые ветви эволюции снимали все на телефон. Ну а мне оставалось основательно пошуметь, покружившись у стен здания, чтобы все гарантированно разбежались, после чего врубиться на полной мощи в здание прямо в банковское хранилище. Облицовка железобетонного сооружения промялась, как скорлупа на пасхальном яйце, а скрежет прикосновения борта и сейфа был слышен даже здесь. И наверняка пробудил все еще пьяненьких Антона с Пашкой. «Нет, Максим, нет, ты хороший человек», — попыталась забрать из моих рук пульт Ника. «Остановись!» Я просто молча отдал ей пульт, а затем терпеливо смотрел, как она пыталась нажать ими на кнопки вытащить из здания совершенно не слушающийся ее танк. «Почему он не подчиняется?» «Потому что в пульте батареек нет», продемонстрировал я аккумулятор в руках. «У экрана отдельный источник питания». Ника зарычала, как та львица. «Я просто думал с пультом в руках. Тебе будет спокойнее», – пожал я плечами. Вон с сестрами срабатывало, Отдаешь им неподключенную клавиатуру, и сразу видно, люди при деле, вместе со мной и Федором в стрелялку играют и даже в кого-то попадают. Потом они, правда, перешли в третий класс и поумнели. Да и тут осечка через 10 секунд. Сразу видно человека с неполным высшим образованием. А в танке все равно сейчас все делает программа. Мне главное было его на позицию вывести и запустить скрипт. «А ну отдай!» Забрала она с моей ладони незаметно выщелкнутый пластиковый прямоугольник элемента питания и принялась его лихорадочно вставлять в разъем на тыльной части пульта. Вставила и со всей энергией и уверенностью в своей правоте вдавила красную кнопку. Издали донес гулкий рокот выстрела, глаза Ники округлились, пульт выпал из ослабевших пальцев на коленке. А на экране разлетались словно перья из порванной подушки, Обрывки госзнаковской бумаги в чадном пламени начавшегося пожара внутри банковского сейфа. Нехилые, я вам скажу, металлические стенки просматривались у хранилища. Но и бронебойно-зажигательный снаряд пробивал 60 миллиметровый стальной лист с тысячи метров, а тут вообще прямой наводкой. Мимо камеры на башне танка прополз по броне Антон Черниговский с побелевшим от ужаса лицом. Чуть позже иной дорогой проковылял на четырех конечностях Пашка, одуревший потряхивая головой. У каждого свой путь. «Отвезу-ка я тебя домой, мать», — вздохнул я, заводя машину, «пока ты тут все к чертям не разнесла». Ника не спорила. Ника пародировала золотую рыбку у стеклянной стенки аквариума. Волна активности, рожденная в столице от появления боевой машины в черте города, нагнала нас уже на развязке. Дороги были перекрыты, а каждую машину отдельно осматривал постовой. Куда направляетесь? Зорко заглянул к нам в окошко инспектор, осматривая салон, ощупывая мои документы в руках и по привычке принюхиваясь к ответу. Да вот туфли купил, честно ответил я, показывая на пакет с туфлями на заднем сиденье. Девушки в подарок, с пониманием кивнул инспектор, улыбнувшись Нике. Та ответила кротким и милым выражением лица, пряча подрагивающие пальчики в кулачке. «Ага», — неохотно отозвался я. «Ну, счастливой дороги», — махнули нам жезлом. «Спокойной службы, поехал я дальше». Ехал и слышал, как тихонечко ползет по заднему сиденью пакет с туфлями, пока полностью не оказался на коленках, да нельзя довольной Ники. «Ты мне их подарил только что», — с превосходством произнесла она в ответ на мое кислое выражение лица. «И еще за одну туфлю должен». «Ты смотри, чудодейственное влияние новой обуви и немалейшего стресса». «Оклемалась», — констатировал я. «Угу. Все еще интересно, зачем это было?» «Да», — твердо ответила девушка. «Тогда поехали», — встал я в крайний левый ряд на разворот. «Пообщаемся с Борисом Игнатьевичем». Ника сжалась на своем кресле и выразила взглядом полное нежелание встречаться с этим человеком, даже головой отрицательно качнула. «Надо, мать, он нас не любит, это верно, но еще сильнее он не любит обнаглевших аристократов, и этим надо пользоваться». Привычки определяют, на каком боку человеку спать, каким маршрутом добираться до дома и в каком заведении устраивать ранний ужин. Не нужно устраивать слежку и контролировать каждый шаг персоны, что второй год подряд занимает один и тот же столик в кафетерии неподалеку от служебного здания. Участь холостых людей месяцами видеть одинаковое меню, пытаясь отыскать новые вкусы и смыслы в одном и том же салате и мясном рагу. Никакой драмы с подгоревшей картошкой, никаких спасений пересоленного супа и отчаянных рыданий сестер над тем, что должно было стать пирогом, но отчего воротит нос даже всеядная Брунгильда. Зато, конечно, стабильность — это тоже неплохо. Нас сюда пустят, замерла Ника возле закрытой стеклянной двери заведения с грозной надписью «Спецобслуживание». Надпись была напечатана по трафарету и определенно уже пережила несколько сезонов. Специфика заведений для своих клиентов достаточно, цены окупают некоторую пустоту в зале. Безусловно, за случайное знакомство с некоторыми посетителями кое-кто был бы готов скупить все меню, лишь бы впустили внутрь. Но персонал отдает себе отчет, что серьезные люди предпочитают принимать пищу без суеты и чужих проблем иначе проблемы могут появиться у самого кафетерия. Шестой столик, Самойлов к Борису Игнатьичу. Вдавил я крошечный звонок возле двери, рядом с незаметной прорезью видеокамеры. «Один момент, будьте любезны», ответил глубокий и бархатистый женский голос. «А я, как же я?» – заволновалась рядом Ника. «Тебе опять пульт дать подержать?» «Нет», – покосилась она опасливо. «А зачем?» Чтобы успокоилась на пять секунд, терпеливо пояснил ей. «Видит нас двоих, и разрешение тоже будет на двоих». «Проходите», — между тем ожил динамик, а дверь, более неудерживаемая магнитным замком, слегка приоткрылась. По теплой погоде гардеробная с правой стороны открывшегося коридора была закрыта. Слева всю стену закрывали зеркала, а в десятке шагов впереди виднелась массивная дверь с узором из цветного стекла, за которой слышались звуки обеденной залы. Звуки шагов гасил алый ковер с золотистым рисунком, вместе с восточным орнаментом на стенах, подготавливающий посетителя к общей стилистике заведения про что-то ориентальное. В общем мягкий намек на роллы и суши в меню, что не исключало пельменей, пиццы, борща и бургеров там же. Страна большая, японцы в ней разные. Борис Игнатьевич обнаружился за отдельным столиком сала белой скатертью в углу довольно широкого зала. Собственно, общим залом это не назвать, декоративные перегородки из плетенного бамбука и тканей с орнаментом надежно делили заведение на секции, то ли по чинам и званиям, то ли чтобы удачно избежать осточертевших за рабочий день лиц и поесть спокойно. Максим, махнул он мне рукой, отметив мое появление располагающей улыбкой, и показал на стулья перед своим столиком. Я распорядился добавить два места и принести нам чай. Сам полковник вовсю трапезничал, только вместо чая в кружке плескалось нечто прозрачное. Горшочек с жарким уже был опустошен и отставлен в сторону, а своей очереди перед ним дожидался греческий салат. «Очень любезно с вашей стороны», — отодвинул я стул для Ники и присел рядом, положив ладони на стол. «Надумали обратиться за помощью?» — столь же миролюбиво уточнил он. «Так спрашивайте, Максим». «Какие ныне проблемы у молодежи?» Он подцепил вилкой помидорку и ликвидировал, прищурив от удовольствия глаза. «В общем-то, я действительно по делу», — отразил я радушие, а затем отклонился на спинку, — пока официант расставлял чайные приборы передо мной и Никой. «Внимательно слушаю», — подбодрил Борис Игнатьевич движением руки с вилкой. Дождавшись, пока официант отойдет достаточно далеко, я выудил пирамидку артефакта, защищающего от прослушивания, и выставил между заварочным чайником и чашкой. «Борис Игнатьевич, вы должны мне жизнь», — посмотрел я на него серьезно и без намека на иронию а тот замедлил движение челюстей над безвинным куском огурца и ответил откровенно волчьим взглядом, не имеющим ничего общего с прежним гостеприимством. «Разумеется, ваша жизнь — это слишком много», — поспешил я уточнить, пока его движения, обретшие характерную напряженную плавность, не обернулись перевернутым на нас столом. Было бы возмутительно лишать государства столь примерного и верного служащего. «Ты что говоришь, мальчишка?» Он отложил вилку на тарелку и принялся оттирать ладони салфеткой. «Ровно то, что ваша жизнь, Борис Игнатьевич, не обязательно. Мне хватит двух других жизней, не столь нужных вам лично, как ваша собственная». «Угрожаешь мне? Пытаешься моими руками убить граждан моей страны? Ты что о себе вообще возомнил?» — надавил полковник взглядом и голосом. «Да я махну рукой, и тебя вздернут на ближайшем суку». «Борис Игнатьевич, я это уже слышал», — приподнял я ладони и попытался мягко его вразумить. «Все это уже было». «На этот раз у меня полный зал свидетелей», — напряг он плечи. «И неважно, что ближайшая компания сидела достаточно далеко, и вряд ли кто там умел читать по губам. А у меня один свидетель». «Слова девчонки ничего не значат», — отрубил он. «Я ей ничего не давал, ни к чему не побуждал». Она украла у меня со стола бумажник с артефактом и распорядилась его содержимым по собственному усмотрению. Или ты считаешь, что я не написал заявление о краже в этот же день?» Рядом вздрогнула Ника. «Я не про девушку, я про него», демонстративно выудил я из кармана перстень с гербом императорского рода и надел на указательный палец левой руки. «Подделка», — фыркнул полковник, не отрывая взгляда от гербового узора. «Рискнете проверить?» — снял я перстень и положил на центр стола. Как оказалось, есть еще один метод, без беспокойства цесаревича лично. Дарители таких перстней очень не хотели, чтобы подарок сняли с трупа или кто-либо посмел надеть краденое. «Фарс!» — рассмеялся глазами Борис Игнатьевич и подхватил перстень правой рукой. «Блеф и имитация!» «Сейчас я тебя засажу за попытку отравить офицера ИСБ!» Подберу тюремную камеру с дружелюбными ребятами, медленно нанизал он серебристый металл на безымянный палец левой руки, не отрывая от меня взгляда. А потом еще впаяю срок за подделку имперской символики. Никто тебя не защитит. Рука, Борис Игнатьевич. Обратил я внимание увлекшегося полковника на некие изменения, которые он явно не ощущал. Борис Игнатьевич мельком посмотрел на левую ладонь и замер, в оторопе глядя, как прямо на глазах, увядает от старости, покрывается морщинами и сереет кожа, проступают синие вены и желтеют ногти на руке. Полковник в дикой панике содрал с себя перстень, отбросив его резким жестом на середину стола. Я же спокойно подхватил перстень и вернул на свой указательный палец. «Почему оно не проходит?» Встряхнув несколько раз рукой, загнанно спросил полковник, рассматривая дряхлую кожу древнего старика до запястья, после которого шла чистая и холеная рука госслужащего. «Вы отравили меня! Отравили!» «Поактивнее размахивайте», — попросил я, — «пусть все видят. Мы оба знаем, что грозит за попытку надеть чужой перстень». «Это вы! Вы втравили меня обманом!» Спросим у моего свидетеля. Поскушневшим голосом осмотрел я перстень на своей ладони. Как это убрать? Как это вылечить? чуть не плача баюкал он левую руку на груди, сутулившись и скрывая ее от чужого взгляда. Я от того становился совершенно некоммуникативен, что в нашей ситуации вредно. Ника, вылечи его, пожалуйста. Не хочу, жестко ответила девушка, прикасаясь губами к своей чашке с чаем. «Девушка, милая!» – истово обратился к ней полковник. «Я же не желал вам зла. Я родил за ваше счастье, вы же знаете. Да, подстраховался, но вы сами видите, какая сейчас молодежь. Но вы не такая, вы хорошая, милая моя Ника». «Осторожно, сейчас она вам туфли продаст», – буркнул я, пробуя свой чай. «Да хоть две пары». «Могу отрезать», – предложила Ника абсолютно равнодушным тоном. На нашей кафедре обсуждают роботизированный протез. Интересуетесь? Хватит издеваться, просто назовите цену. Позже, присек я жалобы. Итак, к началу беседы. Вы должны мне жизнь. Пойдут две другие. Курс хороший, завтра будет дороже. Кого вам нужно устранить, процедил он? Никого, пожал я плечами. Нам стало известно из новостей, что некто Черниговский Антон и Черниговский Зубов Павел совершили вооруженные нападения на банк шелихов и партнеры. От такого известия полковник даже позабыл о постаревшей руке. «Они свихнулись?» — приоткрыл он рот и удивился в такой мере, что даже озвучил кое-что вслух. «Это же банк СВР! Опа! Простите, внешняя разведка и служба специальных операций». «Частный банк?» — не поверив, переспросил я. А вы, молодой человек, на акции из Госбанка собрались деньги брать? Язвительно уточнил Борис Игнатьевич. Или чековые книжки агентуре заведете? Эти идиоты залезли в карман самого императора. Моя помощь тут не нужна, они уже трупы. Интересно, постучал я пальцами по столешнице. Даже княжеч Черниговский? Этого еще, может быть, отец отмажет, подумав, согласился полковник, если ущерб небольшой рядом закашлялась чаем Ника. «Хорошо. Ваша служба будет готовить рекомендации по данному происшествию», — утвердительно произнес я. «Это мой участок ответственности», — не стал отнекиваться полковник. «Вы порекомендуете, что для прессы и общества будет лучше обвинить во всем Зубова. Принц Черниговский оказался в этой ситуации случайно, будучи введенном в заблуждение». Семью главы МВД страны ничто не должно опорочить. Потому что к этому выводу они придут в любом случае. Нашли новых покровителей, успокоившись и убрав под стол руку с поврежденной ладонью, умно смотрел полковник. Настаивайте на том, чтобы Зубова-младшего и Зубова-старшего изгнали из клана. Это еще хуже, чем смерть. Их затравят в тот же день. Прошу отдельно отметить в ваших рекомендациях, что с изгнанием Зубовых клан князей Черниговских лишится принадлежащего им права на беспошлиный провоз товаров по реке. Значит, достаточно внушительные средства не только будут изъяты из казны виновных, но и снова пойдут в бюджет страны. Это выгодно вашему господину». «За что вы их так ненавидите?» С неким энтомологическим интересом, словно на редкий вид паразита, посмотрел на меня полковник. «Какая-то детская обида?» «Отбитая девушка? Оскорбление?» «Борис Игнатьевич, мне нужны эти две жизни», подытожил я обыденным голосом. Не напоминая, что иначе целью торгов снова станет его собственное. «Я подготовлю отчет», — согласился полковник, поразмыслив. «К моим рекомендациям прислушаются. Но если вы собрались лично мстить Зубовым, то у вас будет всего пара минут, пока их не уничтожит кто-нибудь еще». В свое время только покровительство князей Черниговских спасло их от расправы. А аристократы никогда не забывают обид. «Вот и славно», — расплылся я улыбкой, — «отличный повод начать наши с вами отношения с чистого листа». «Вы больной ублюдок, Максим», — покачал головой Борис Игнатьевич. «О, мои интересы в этом деле весьма специфичны». Спрятав перстень, я достал металлический артефакт в виде стержня очень походивший на флешку. «Это вам. Пусть займет назначенное вами место». Рядом возмущенно вскинулась Ника, опознав в нем тот, что она утеряла, а я ей подарил. А затем еще и демонстративно отвернулась. «Если вы мне еще и руку вернете, я вас просто расцелую», расплылся полковник улыбкой, ловко пряча артефакт в карман брюк. «И не берите мои слова близко к сердцу. Это от восхищения, право слова». «Всего наилучшего», — приподнялся я с места. «А как же моя рука?» — всполошился он, неловко приподнимаясь вслед за нами, но так, чтобы кисть не заметили со стороны. «Носите перчатку», — порекомендовал я, искоса посмотрев на хмурое и недовольное выражение лица Ники, после чего направился из заведения. «Оно пройдет?» — спросили меня вслед. «А вы считаете, что император умеет прощать?» — обернулся я на мгновение. «Ника, чудная девушка!» — донеслось сзади воркование. «Снизойдите до дурака!» «Мне нравится, что у вас теперь есть что-то столь же мертвое, как и ваша совесть», — ответил звонкий девичий голос, догоняющий меня Нике. «Ищите надежду в другом месте!» «Миллиона два потеряла», — буркнул я девушке, выходя из кафе и придерживая для нее дверь. «Так или иначе ведь вылечит. Нет в тебе хозяйственности. Ох, нет!» Та, впрочем, словно не обратила внимания на мою галантность, будто я пустое место. После трех миллиардов потерь зло хлопнула она дверью автомобиля. «Карманы бы хоть проверила», — проворчал я, заводя мотор и выруливая с парковки. Ника замерла, затем медленно потянулась к потайному кармашку пиджака в брючном костюме. Ощупала шов, под которым был запрятан артефакт не успокоилась стянула с себя пиджак распорола нитку и изумленно посмотрела на то что уже считала коварно похищенным и отданным врагу а что тогда у бориса игнатьевича с удивлением пробормотала ника статья у него захищение и подлог служебного имущества отозвался я одно дело забрать из хранилища и потерять а другое подменить на дубликат собственными руками но зачем думаешь я ему верю дернется и кое-кто устроит неплановую инвентаризацию». «Максим», — произнесла Ника после долгого молчания. «Почему ты так с Пашей?» «Как именно?», — уточнил я, выруливая на садовое кольцо. «Ну, их же действительно выкинут без прав, без документов, нищими на улицу», — тревожно произнесла девушка. «Все мы появляемся в мир через боль и слезы, без гроша в кармане». «Главное, чтобы в этот момент нашелся человек, который будет нас любить». «Ты встретишь их?» — встрепенулась Ника, словно затаенная надежда оправдалась. «Я нет», — покачал я головой, — «они меня ненавидят. Если узнают, кто стоит за изгнанием, станут ненавидеть еще больше». «Объяснять им, что иначе никто и никогда не выпустит их из сытого и унизительного рабства, мне неинтересно». Лучше честная ненависть, чем рассуждение о том, что кнут барина бывал мягок, а корыто с баландой всегда полным объедков с барского стола. Не потому, что там они были счастливы, а из чувства противоречия при виде меня. Тем более, что я предлагаю не само счастье, а только возможность его получить. А люди сейчас такие привередливые. «Ты хочешь предложить встретить мне? Но наш род не сможет», — погрустнела девушка. «У нас нет таких сил». «Нет бойцов, нет денег, нет влияния, ты абсолютно права», согласился я с ней, притормаживая на очередном светофоре. «Совершить такой безумный поступок может только великий род». Ника дернулась на месте и недоуменно посмотрела на меня. «Я же смотрел на точку в небе над центром Москвы, где некогда высилась, а ныне снесена до фундамента, башни князей Борецких». «Вам до него...» Предстоит еще очень и очень долгий путь.